В бараке Ромашкина сразу позвали в угол, где было место Серого. У него на нарах матрас, тёганное одеяло и подушка в наволочке. Серый сидел с забинтованной головой кисть руки, всё ещё кровоточащая, обмотана разорванной простынёй. Он поддерживал и прижимал руку к груди, как запелёнутого ребёнка. Вид у него впервые был не атаманский. — Ну что там? — — коротко спросил Серый, имея в виду разговор на вахте. Ну, — Поговорили и отпустили. — Этот отмазался, доказал, что не он тебя резал, — ответил Василий. — Серый зло, — спросил Ромашкина, — ну а ты чего же? Ты же все видел! Василий не новичок в лагерной жизни, закон в таком случае на его стороне, поэтому, не опасаясь за последствия, ответил... Я не стукач. Если человек говорит, что не он тебя резал, я что же, буду его закладывать? Серый помолчал, подумал и рассудил Ты прав. Обиды не имею. И вообще, ты, может быть, мне жизнь спас. Кто знает, куда бы еще он мне свое перо засадил. Садись, потолкуем. Ты кто? По какой статье паришься, какой срок имеешь? Ромашкин сел с ним рядом. Несколько парней из постоянного окружения пахана сели, кто на полу, у его ног, кто на нары. Василий стал рассказывать, соображая, как же подать этой компании свою жизнь. Каждый может рассказать свою биографию но в зависимости от обстоятельств и того, кто слушает. Человеку обычно хочется произвести благоприятное впечатление. Того же хотелось и Ромашкину. Тем более от этой блатной компании зависело многое, а срок у Василия большой. «Зовут меня Василий Ромашкин. До судимости жил в Ташкенте. Город хлебный, теплые края». «Эх, бывали мы там на воле!» — вставил Борька Хруст, конопатый, щупленький, в волосы с рыжинкой. Фамилии его Ромашкин не знал, а кличку Хруст слышал. Даже размышлял, почему его так прозвали. Думал, что кличка эта связана с Хрустом денег, рубль на жаргоне Хруст. Предположение совпало. Борька не только рублями хрустел, но и чеками, и всякими денежными бумагами. В облигациях, например, номера подделывал на выигрышные. На крупные выигрыши не зарился, знал, такие облигации посылают на экспертизу. Он и по небольшим выигрышам, которые выдают без экспертизы, набирал немало денег. Кличку воры сами себе не придумывают, кличку дают их друзья. Порой она может звучать даже обидно, однако прозвище прилипает на всю жизнь. Фамилий у вора может быть несколько. Обычно сколько судимостей, столько и фамилий. Каждый раз, попадая в тюрьму, вор называет новую фамилию, чтобы не нашли старые дела, и они не обременили бы его положение при новой судимости. Кличка рождается по какому-нибудь самому неожиданному поводу — Славцо сказал не к месту или, наоборот, очень к месту, и прилепил его сам себе навсегда. Был в зоне вор по кличке Ё-моё. У него чуть не в каждой фразе была эта присказка «Иё-моё». Вот и стал он известен среди воров как «Витька Ё-моё». Или вот Гаврила, который сидел рядом при разговоре в компании серва ему подошла бы кличка «Горилла» он похож на нее позднее васильй узнал его кличку боров а прозвали его так явно за внешность он действительно похож больше чем на обезьяну на это хрюкающее животное тело без шеи голова лежит на жирных круглых плечах короткие как клешни руки и ноги волосы то порщятся похожие на щетину глаза заплыли жиром вылеты боров мне нравилась Гавриле кличка. Обижался, когда слышал, что его Боровым называют. Но ничего не поделаешь. Прилипло навсегда. Попадая при очередной посадке в какой-нибудь далекий лагерь, при знакомстве с местной компанией блатных сам предъявлял эту кличку как удостоверение личности. Я Гаврила. Какой Гаврила? Боров. А, -а, -а слыхали. И порядок и действительно слыхали. Дела и клички воров, как своеобразное удостоверение личности, живут среди блатного мира и разносятся по беспроволочному телефону. В дни долгих отсидок в камерах и лагерях времени много, можно вспомнить и рассказать тысячи историй, причем рассказы эти, как характеристики, порой идут впереди вора, привезут его на какой-то людьми богом забытый лагпункт Только представился, кто он есть и как зовется, а там уже его встречают, как своего, доброжелательными возгласами «Привет, Хруст!» или «Боров!» Подгребай к нашему шалашу. Как говорится, свой свояка видит издалека. У Василия клички не было, потому что не уголовник. Судился по неуважаемой среди блатных политической статье за антисоветскую пропаганду и агитацию. ну как об этом рассказать Серому и его компании? Но и врать нельзя, все равно узнают правду, и тогда будет хуже. Но этот вечер слагался из счастливых для Василия случайностей. Продолжались они во время разговора в блатной компании. Как опытный уже лагерный житель, Василий неплохо ботал по фене, то есть знал блатной жаргон, поэтому, рассказывая о себе, старался применять слова, близкие тем, кто его слушает. Коротко свою жизнь пересказал, не оттягивал момента, когда надо признаться, по какой статье судился, понимал, тут к нему всякий интерес И симпатия поблекнут, однако никуда не денешься. Они ждут. И, наконец, он сказал. «Осужден я по шестьдесят шестой статье, часть первая. Получил червонец». «Срок солидный», — сказал Борька Хруст. «А об чем эта статья?» Василий не успел ответить. Гаврила Боров, желая, наверное, показать свою образованность, вдруг выпалил. «Конократ! Точно! С нами такой же сидел. Коня увел. У него тоже 66-я была. Василий не врал. 66-я статья Уголовного кодекса Узбекской ССР соответствует 58-й по кодексу РСФСР, а пункт 1 пункту 10-му что и там, и там соответствует проведению агитации в одиночку, а не в группе, не в заговоре. Когда Боров определил Василия в конокрады, он опровергать не стал. А тут еще сам Серый подковырнул. — Эй, лошадник! Воры заржали. — А что значит часть первая? — спросил Хруст. Василий воспользовался их настроением и ответил шуткой «Халатность. Кобылу украл, а же жеребенка оставил. Он матку стал искать и привел легавых туда, где кобыла спрятано Громкий хохот был явным одобрением. «Ну ты даешь! Правильно тебя влепили за халатность! Соображать надо! Жеребенок обязательно мать найдет!» И мусора, падлы, тоже сообразили же жеребенка выпустить. Василий, учитывая, что когда-нибудь выяснится его военное прошлое, скрывать не стал, рассказал, что учился в военном училище, чуть-чуть не стал лейтенантом, он не подозревал, что этим определил себе кличку, и стал с этого вечера Васька лейтенант. Ну и как к конокрадах эти нечистые породы вор, но все же вор, тоже э, приблизили к своей компании. Многое, конечно, зависело от Серова. Он Василия зауважал не только за то, что жизнь спас, но еще и за смелость. Он прямо об этом сказал. Лейтенант не сдрефил, на нож кинулся. — А вы, падлы, ни один не помог. — Да мы при этом не были, — огрызнулся егор кошкет Я бы того чучмека пришил, не моргнув. Егорке за тридцать, но ростом мал, поэтому и кличка Шкет. — Пришил, — передразнил Серый. — А чего будем с тем чучмеком делать? — Лейтенант, ты говоришь, вроде бы старик из Вария. Он мне так сказал. Еще до революции, говорит, к повешению присуждали. У него на груди наколка, слова из Корана, говорит, в Турции сделал. — Вор за бугорного класса, — задумчиво сказал Гена-тихушник. Этот Гена был очень своеобразный тип. Внешность его ничем не приметная, в лице ни одной запоминающейся черточки он как тень и говорит как то приглушенно слова у него тихие неживые при очередном аресте эту свою особенность он применил к фамилии сам рассказывал когда взяли терять нечего вот он и дурачился Дежурный по отделению милиции составлял протокол о задержании плохо улавливал его тихие ответы и рявкнул ты чего там шишукаешь она ну, отвечает громче гена голоса не прибавил и так же тихо прошелестел у меня гражданин начальник фамилия такая шушукин так и прошел в последней судимости с такой фамилией но кличку свою гена получил раньше Он был опытный скакарь, домушник, любил курочить квартиры в одиночку, по-тихому. Никто не знал, где поработал Гена, ни те, кого он обокрал, ни воры, с которыми он общался. Вот его и прозвали Тихушник. Он и телосложением был худенький, слабенький, нуждался в покровительстве, вот и притулился к сильному пахану Серому и был ему в лагере верным прислужником нехорошо получилось подвел итог серый придется извиняться но я же не знал что он вор. на этом и разошлись василий лег на свое место на нарах в хорошем настроении думал у серого нехорошо получилось а у меня во всех отношениях ладно теперь мне хасан булатов и его узбекская компания будут приятелями И Серый со своими урками тоже. И то, что я между ними какой-то полезный посредник, и те, и другие понимают, не говоря уже о том, что я помог избавиться и тем, и другим от дела, которое могли бы завести в вухровцы. Хорош бы был вор в законе Серый, который подставил под новый срок старого вора-узбека». Или, наоборот, старик-узбек пришил бы своим ножом вору в законе Серова. Очень вовремя я прыгнул с нар. В общем, не только этот вечер оказался для Ромашкина удачным. Вся его жизнь после этого случая стала поворачиваться в новое полезное для лагерника русло, но в то же время, как выяснилось позднее, русло, чреватое очень многими опасными для жизни событиями. Продолжалась обычная лагерная жизнь с ее однообразной тягомотиной, подъемом и бегом в столовую к окошечку раздачи баланды, черпак в котелке, кого он есть, а у большинства — литровые железные банки от консервов. Похлебал баланду и к вахте на построение. По бригадный подсчет — дорога в тайгу, в раскачку, не торопясь. Холод пробирает до кишок. Только когда лисину валишь, разогреешься, пока подпилишь да свалишь сосну — Вот по хребту потечет. А повалил — сучья отруби, тоже по глубокому снегу напрыгаешься. Ну, а потом у костра посидеть, отдышаться можно. И так весь день, весь месяц, весь год. А стемнело, пошагали в лагерь. Притопали уже черно вокруг, только лампочки, окаймляющие зону, тусклыми шарами светят опять к окошечку в столовой баланды похлебал пайку доел если в течение дня удержал за пазухой редко такое бывает запах хлеба из за пазухи опьяняет не удержишься даешь хлеб еще в лесу ну а в зоне поскорее спать забыться ромашкин ложился с тайной мечтой что приснится кто нибудь из родных или близких и снились иногда Так вот шли дни однообразной чередой, и оставалось их отбывать до освобождения очень и очень много иногда серый приглашал ромашкина в свой угол здесь вечерами романы рассказывал миша печеный он был по внешности полной противоположностью Серому. если пахана с его перебитым носом на физиономии было запечатлено его уголовное прошлое и настоящее то миша являл собой тип обаятельнейшего человека у него мягкие приятные черты лица Яркие, открытые собеседнику карие глаза. С первых слов он располагает к себе человека. Говорит он великий мастер. Слова у него льются свободно и привлекательно. Смысл того, о чем он говорит, убедительный. Он сам верит в свои аргументы и другого заставляет верить ему. Миша умело пользовался своим обаянием и красноречием. Он мошенник высочайшей квалификации. Продавал автомобили, дачи, дорогие дефицитные товары, которых у него не было. Клиенты верили ему безоглядно и вручали крупные суммы денег. Было у Миши одно слабое место может быть родители в чем то были виноваты а может природа зная его преступные наклонности хотела насторожить тех кто сталкивался с мишей такой редко отметенной бог шельму метит у него были разного цвета уши правое обые как у всех людей белое а лее сморщенное как печеное яблоко отсюда и кличка печеный Казалось бы, пустяковая отметено но она приносила Мише крупные неприятности. Его запоминали почти все обманутые клиенты, а следователи по этой примете находили старые дела Миши. Человек не машина, новой запчасти ухо не заменишь. Так вот и мучился Миша со своим печеным ухом. У Миши была прекрасная память, он пересказывал почти дословно когда-то прочитанные книги, Василий слышал, как он рассказывал несколько вечеров подряд пещеру Лейхтвейса о захватывающих похождениях разбойников, в свое время читал Ромашкин эту книгу на воле, А теперь поражался, как Миша излагал все подробно с пейзажами, с переживаниями героев и авторскими ремарками. Несколько раз приглашал Серый посмотреть игру в карты. — Сиди с нами, поучись, может, пригодится. Карты были самодельные. Их делают так. Склеивают клейстером, протертый через ткань хлеб ровно нарезанные бумажные листки. После просушки натирают чесноком и становятся они скользкие, как атласные. Карточные знаки, буби, черви, пики, трефы наносят через трафарет. Умельцы искусно вырезают трафареты для королей, дам и валетов. Краска на все масти черная, делается из сажи, Накоптят сажей от подожженной резины, кусок галушек на дно миски, а потом сажу смешивают с тем же хлебным клейстером, и получается как типографская краска. Бывали искусники, с помощью марганцовки делали цветные масти. Играли азартно, с выкриками и стонами, чаще в очко, стос или буру. Борька Хруст, когда случался перебор или недобор очков, ломалы даже грыз до крови пальцы. У Борова разбухали на шее вены, казалось, при очередном проигрыше они лопнут, и его кондрашка хватит. Егор Кшкет сопровождал ставки шутками и прибаутками, Гена Тихушник играл по-тихому, не горячился, редко проигрывал. Мишка печеный некоторое время не играл, сидел сбоку, болел. Болел мучительно, но в игру не вступал. Однажды он заигрался, то есть проиграл все до трусов, а партнер со странной кличкой Шуба, Куражец, делал такие предложения. «Ставлю шкары брюки за пуговицу, а пуговицу в случае проигрыша Миша должен был пришить к голому телу. И проиграл Миша два ряда по три пуговицы. Кровь текла из-под иголок. Больно было ужасно, но не отдать карточный долг еще страшнее. Отвергнут от своего круга урки, превратишься в самого обычного доходягу.